Нельс подозрительный внешний среди нас может у нас нет другого выхода. Необ необходимы чрезвычайные меры. Ттихая прополка населения может потребоваться если котел да, если давление станет слишком высоким ботники из группы гидропоники, которые, Держи их в поле зрения, сказал Хелстром. И даже Фенси и ее сестер. Частные инструкции Перуджи, данные им Даниэлу Томасу Олдену. Джанверд получил в свое распоряжение специальный номер и код, необходимые для того, чтобы позвонить президенту. «При любой попытке Джанверта позвонить президенту, любой секретной попытке воспользоваться телефоном, вы должны остановить его, используя силу в случае необходимости». Перуджи настроил приемник отеля на симфоническую музыку, руководствуясь, как оказалось, ложной идеей, что она его отвлечет. Снова и снова он не мог, Он возвращался мыслями к той женщине на ферме Хелстрома Фэнси. какое странное имя? Этот модель был выбран потому, что в занимаемой им комнате через заднее окно можно было организовать визуальную связь с лагерями, расположенными на горе Steс, которые разбили его группы поддержки, выдающие себя за отпускников. Перуджи знал, что ему достаточно махнуть рукой в заднем окне, чтобы войти в контакт с любой из трех групп. Лазерный приемопередатчик даст им возможность побеседовать так словно они находились в одной комнате. Перуджи беспокоило, что он оставил коротышку Джанварта руководителем этих групп. Ситуация ему не нравилась, и пока сгущались сумерки над бурым ландшафтом за окном, руджи заново обдумал полученные инструкции и сделанные приготовления насколько умно было ограничивать жанварта прямым приказом вы должны предупреждать центр о намерении предпринять неоговоренные заранее шаги в течение тех периодов когда вы вне досягаемости на ферме оговоренные шаги можно было пересчитать по пальцам И касались они узкого круга вопросов: поездки в остервил за провизией и визуальное наблюдение за линкольным крафтом смена расположения лагеря при необходимости, сообщение между лагерями для передачи объектов наблюдения и обеспечение его непрерывности. До сих пор джанвард не давал поводов себе не доверять его контакты с удовлетворяли всем требованиям надежности шеф знает что вы идете без связи да мне это не нравится это моя забота не твоя отрезал пируджи с кем этот выскочка себя возымнил я хотел бы сам побывать на ферме сказал джанверт «Ты не должен пытаться это сделать без соответствующего указания из Центра, и только в случае, если я не вышел на связь в предусмотренное время». «Я не сомневаюсь в ваших способностях», — сказал Джанверт участливым тоном. «Меня просто беспокоят многие темные пятна в этом деле». «Хеллстром бравирует отсутствием уважения к нам». Перуджи подозревал джанварта в имитации участия. Это ему казалось излишним. Ферма моя проблема сказал Перуджи. твоя проблема наблюдать и докладывать должна быть возможность наблюдать за вами, когда вы внутри и без передатчика. Вы все еще не можете нащупать слабое место в их защите. Если бы это удалось, я сразу сообщил бы. Успокойся, я знаю, вы стараетесь за этими стенами ни звука. У них за этими стенами, наверное, хитрая система глушения.